Глава двадцать вторая Спустя десять минут Федор, Джодек и Паштет сидели за столом в комнате эльфа и обсуждали варианты спасения Лаписа, Желудя и остальных рабов из лап Арцея. Спускаться в харчевню они не захотели, так как настроение у всех было подавленное. «Если бы не странный дебаф, — рассуждал Джодек, то я бы им предложил какие-нибудь хитрые варианты, Но сейчас остаётся только один притащить туда толпу народа и просто всех там вырезать. Кого всех? переспросил Криз. Всех, и охрану, и наёмников, а они там явно были, и тех, кто эти дебафы накладывал и всё время держал. Просто прийти толпой и всех там завалить. Это ж какая толпа нужна? поинтересовался Фёдор. Ты хоть представляешь? РЛ 50, ответил эльф. И не просто толпа, а умеющая драться толпа, хорошо вооружённая и высокоуровневая. А ты не подумал, что те, кто так долго держал дебаф, ещё и боевую магию могут использовать, предположение крыса о задаче от джодака. Эльф призадумался, а потом ответил: "Тогда сторов надо, чтобы уж наверняка. И где мы такую толпу найдём? Только нанимать, других вариантов не вижу. Просто так за компанию ради веселья мы столько не наберём." «А на какие деньги? У меня, конечно, есть немного, но этого явно не хватит». «Деньги не самое геморройное. Пройдем несколько данжей или кабанчика завалим. Кстати, послезавтра как раз полнолуние. Тут другая проблема. Как нанять такую толпу по-тихому, и чтобы они при этом согласились выступить против твоего бывшего хозяина? Если еще кто не понял, он, мужик, нереально крутой». «Да поняли уже все это!» — вздохнул Федор. «Ага, поняли». Поддержал его, молчавший до этого паштет. «А вот раскисать не надо!» Неожиданно бодрым голосом объявил Джодек. «Я сказал, будет трудно, но я не говорил, что невозможно. Грохнем мы этого кренделя и разгоним его шайку по всей обратной стороне. А дом его не просто сожжем, а спалим окончательным огнем!» «Это что за огонь такой?» Удивился паштет. «Это магический огонь. Он выжигает все до последнего пиксела». Даже руины пепла не остаётся. Вот просто под ноль, и сожжённое здание нельзя восстановить. Придётся строить заново. Врат не буду, я так не умею, но можно подтянуть мага, который владеет этим навыком. До «Да хрен с ним. С зданием нам бы что бойцов как-нибудь подтянуть, грустно сказал Фёдор. Говорю же, наймём. «Послезавтра полнолуние, как раз кабанчик выйдет. С него реально падает, как сходящего сейфа!» Джодок улыбнулся. «Нормально все будет. Мне как раз надо отлучиться на полтора дня. Я прямо сейчас отчалю, а послезавтра вечером, часам к девяти, в край до полуночи вернусь. Вы меня тут ждите и будьте наготове». «А куда ты собрался так срочно?» – удивился Федор. «Домой. Что-то случилось?» «Ничего особенного. У брата помолвка, но я должен присутствовать». Федор поразился, насколько были прописаны игровые сценарии у Неписи и как они им следовали. «Что ж, в любом случае нам два дня сидеть и ждать полнолуния. Не вижу ничего страшного, если ты окажешь брату уважение». «Да вот брату-то как раз пофигу. Он единственный в семье, меня понимает и любит по-настоящему. А вот с остальными проблемы могут быть. Если я не приду, это позор для семьи. Принц не явился на помолвку старшего брата». «Вот прям позор!» «Зашквар, брат!» Джодок выдал очередную фразу, о значении которой, скорее всего, лишь догадывался. «Поэтому без вариантов. Надо идти. Отец мне точно не простит отсутствие, а так, может, выпрошу у него разрешение на нашей земле пару данжей пройти». «А для этого нужно разрешение?» — удивился Федор. «Насколько я слышал, многие ходят к вам в данже». Эльф рассмеялся. то, что вы люди называете нашими территориями, на самом деле ничья земля. Просто мы вас там иногда гоняем, но это так чисто для профилактики. Вообще, мы не должны этого делать, но ты это никому не говори. А вот кто заходит действительно на эльфийскую территорию, тот там и остаётся. В смысле? переспросил Фёдор. В прямом, ответил Джодок. Помнишь, как отец тех двоих уродов забрал, что меня мучили? У нас большая территория и много разной работы, некотрую особо грязную эльфы выполнять не могут. Раньше для этих целей ловили или нанимали гоблинов, но с людьми проблем меньше. Фёдор устало искренне обидно за соплеменников, но потом он вспомнил, как сначала случайные эльфы забрали тех, кто хотел продать самого крыса хозяину, потом как отец Джодека забрал тех, кто пытал непутёвого принца При всём желании пожалеть ни тех, ни других не получалось, и Фёдор плюнул на эту затею. Джодак тем временем встал из-за стола и сказал: "Ладно, ребята, давайте до послезавтра. Не раскисайте, всё нормально будет. Вытащим оттуда всех. Вы лучше меня пожалейте. Королевский ритуал помолвки это жесть, жестятское", Эльф рассмеялся, обнял по очереди Фёдора и Паштета, после чего покинул комнату. Конан Третий день гонял боевых хомяков на износ. За это время Серёга не раз вспомнил, как в Золотом мире обижался на куратора, что тот ничему не учит подопечных и ничего им не показывает. На обратной стороне Коннн всё компенсировал с лихвой. До ужина оставался примерно час. Серёга с Леной отрабатывали приём фехтования. А куратор лежал на травке и следил, чтобы никто не халтурил. Крот сделал неудачный выпад, немного потерял равновесие, и его повело в сторону. Наказание за это последовало незамедлительно. Белка проткнула ему бок коротким мечом. Серёга от досады рубанул своим клинком по кустам и сказал: "Я просто устал. Конан, дай минут 5 хоть на отдых". "Ты не можешь устать. Ты набор цифр. Цифры не устают", невозмутимо ответил куратор. "Я психологически устал", стоял на своём Серёга. "Мы по 18 часов в день тренируемся. Это ненормально". "Согласен, ненормально". «Но двадцать вы не тянете!» — рассмеялся Конан. «Не смешно», — сказала Лена, накладывая на Серегу баф восстанавливающие здоровье. «Действительно, сил нет уже. То пусто, то густо». «Я вам вроде уже говорил. Если бы мы так тренировались в песочнице, то нас бы сюда никто не пустил. И так чудо, что Антон рискнул. Просто совпало, что его отец выразил недовольство поисками Влада, и мы как раз показали, что ни на что не способны». Невероятное стечение обстоятельств, которое может спасти жизни и Владу, и вам. Отпустить-то отпустил, усмехнулся Серёга. Только вот контролировать припёрся. Для чего он припёрся, никто не знает, возразил Конан. Я вполне допускаю, что не только для контроля, куратор поднял со стровы, потянулся и сказал: "Ладно, на сегодня всё. Нам уже пора выдвигаться в лес". В лес Хором не скрывая ужаса и недовольства воскликнули боевые хомяки. Профессор вернулся. Он согласился с нами поговорить. Но Валеру он на дух не переносит, поэтому сюда идти отказался. В верхнюю цитадель он тоже ходить не любит, поэтому придётся нам идти к нему в лес. Он живёт в лесу? спросил Серёга. Да, он немного странный, бойскаут-переросток, полностью помешанный на игре. Мне кажется, он в реал уже очень давно не выходил. И окружение у него такое же, на всю голову долбанутые. Но нам сейчас от каждого случайного встречного нужно получать информацию. А уж от одного из трёх компаньонов Влада в последнем рейде, тем более, профессор был с Владом в том самом рейде, удивилась Лена. Да, когда у них в рейде начались проблемы, он вылетел из игры первым. Поэтому знает не так много о том, что произошло с остальными, но, возможно, даст нам хоть какие-то зацепки. И я еще раз напоминаю, вы все время молчите. То, что слышали от Валеры и от Фланда, забыли. Про то, что Антон где-то рядом, не знаете». Серега с Леной кивнули, и отряд отправился в сторону леса. Лагерем профессора оказались три палатки, расположенные на опушке в самой глуши. Вряд ли они были волшебными и безразмерными внутри. Это означало, что отряд профессора не мог похвастать большим количеством бойцов. Подойдя к лагерю на расстоянии 30 м, Коннн за ливисто свиснул. Через несколько секунд из ближней палатки вышел невысокий, но крепкий мужчина примерно 35 лет. Он рукой показал на полянку невдалеке, где вокруг мест для костра стояли около 10 пней. Хамики поменяли направление и подошли к пням одновременно с мужчиной из палатки. Тот протянул гостям руку и сказал: «Профессор!» Сергей с Леной представились и пожали протянутую им ладонь. Конан сделал то же самое, но без представления. Профессор сел на один из пней и жестом пригласил гостей последовать его примеру. «Как поживаешь, профессор?» Присаживаясь на пень, спросил Конан старого знакомого. «Или нормально, или я чего-то не знаю», уклончиво ответил тот. «И судя по тому, что ты сюда заявился, второе». Тут не поспоришь. Мы все чего-то до да не знаем, согласился Конон. Вот я много чего, поэтому к тебе и пришёл. Я преподавать в Риале ещё закончил, усмехнулся профессор. За знаниями точно не ко мне, а мне такие, которые только ты можешь дать. Только хотелось бы построить наш разговор на доверии. Очень уж это важно. На доверии, профессор открыто рассмеялся. Ты должен был пойти с нами. но в последний момент спрыгнула, вместо тебя взяли какого-то придурка. Это не очень-то располагает к доверию. Тебе так не кажется?» «Сколько уже можно мне за это предъявлять?» вспылил Конан. «Я не мог. Ты же знаешь, что капсулы не пускают в игру, если температура тела выше 37,5 градусов, а я поймал вирус и лежал с жаром под 40». «Это ты так говоришь», — совершенно спокойно ответил профессор. «Но никто не знает, так ли это». Тебе справку от доктора надо было принести. И вообще, что за намёки? Как раз-таки я там в реале ничем не мог вам навредить. А вот ты был с Владом навредить не мог, согласился профессор. Наверное, но ты мог нас предупредить. Серёге стало казаться, что профессор намеренно уводит разговор к конфликту. Возможно, он не стал отказывать Коннону во встрече, чтобы не вызвать подозрений, но и разговаривать на чистоту ему явно не хотелось. Каждой фразой профессор лишь накалял обстановку, однако Коннн держался стойко. Он выслушал очередную претензию и сказал: "Короче, ты задолбал своими догадками и предъявами. По существу можешь хоть что-то сказать? Так спрашивай, по существу". Неожиданно миролюбиво ответил профессор. Коннн выдержал небольшую паузу и задал вопрос: "Ты можешь дать точные координаты этого данжа?" "Нет. Он был секретным. Координаты знали только Ирбес и эльф-проводник. Ты даже ради любопытства ни разу их сам не проверил, когда вы туда прибыли? Я видел Данж только издалека. Эльф перетащил нас к нему телепортом. Мы пересекли границу и какое-то время шли пешком по эльфийской территории. Затем проехали, оказались в какой-то заднице. Всё вокруг было выжжено, как будто армия с напалмами прошла. или отряд драконов поработал. Куда ни глянь, всюду — угли, зола и растрескавшаяся земля. И вдали стоял этот замок, в котором был тот самый Данж. Разумеется, я первым делом попытался выяснить, где мы, но на местности был такой сильный дебаф, что ничего не вышло. Кунын с подозрением посмотрел на профессора и сказал, «Первый раз слышу про дебаф, препятствующий просмотру координат местности. Я в меню зайти не смог». Единственное, что было доступно мешок. Мы достали оружие и двинули к этому замку. Эльф на нас какие-то баффы ещё наложил, но мы и третье пути не прошли, как появился отряд его сородичей и стал нас крошить. Я продержался около минуты и вылетел. И это странно, не было стандартного выбора: рес или выход. Сразу выбросило из игры. Профессор пожал плечами, вздохнул и добавил: "Вот, собственно и всё". Остальные вылетели почти сразу же после меня, кроме Ирбесса. На это ты и так знаешь. Знаю, мрачно сказал Коナン. Мне надо найти этот замок. Мы должны спасти Влада. С чего ты думаешь, что он там? А где ему ещё быть? Да где угодно. И с кем ты собрался в этот замок идти? С ними, профессор показал на Серёгу и Лену. С ними, подтвердил Коナン. И с тобой. Не тошь Я туда больше не пойду, и тебе не советую. С тобой или без тебя, но мы туда отправимся, сказал Конон. Как найти того эльфа-проводника? Понятия не имею. Где Ирбес его откопал? Имя его хоть скажи, надеюсь, память не ошибла у тебя. Профессор насупился, но сказал: "Этерион, но я сомневаюсь, что тебе это сильно поможет. Искать эльфа Непися в такой огромной игре не самая лёгкая задача". Искать Эльфа Неписа, зная его имя, в разы легче, чем без этой информации, возразил Конон. Спасибо. Может, ещё что-нибудь вспомнишь и скажешь нам больше нечего? А Спрокита, ты после этого видел? Как я мог видеть Спрокита, если он с тех пор ни разу в игру не заходил? удивился профессор. У тебя в реале больше шансов с ним встретиться. Он в реале не выходит на связь. Говорят, что крыша поехала. Насколько я помню, ящер вылетел почти сразу после тебя, а спрокит намного позже. Не намного. Примерно на полчаса. Хотя соглашусь, за это время там могло что угодно произойти. И хотелось бы знать, что именно, с досадой произнёс Конан. Учитывая, что Ирбес исчез, а спрокит поехал к крыше, ничего хорошего там не произошло, сказал профессор. Я не понимаю, зачем вам туда идти. Чем больше Серёга слушал этот разговор, тем меньше ему хотелось отправляться к таинственному и опасному данжеону. Однако куратор был ино во мнения. Мы должны найти и спасти Влада. Ты лучше скажи, а ящур как? С ним виделся? С тех пор ни разу. Он на обратную сторону редко заходит. Да и чего мне с ним видеться? Кто он такой? Тоже верно, согласился Конон. А может, ещё кого-нибудь видел, как-то с Владом связанного? Серёга понял, его куратор пытается проверить, расскажет ли профессор, что в данный момент на обратной стороне находится Антон. В том, что мажор был на этой опушке, ни у кого из химиков сомнений не было. Однако профессор лишь развёл руками. Кон он некоторое время помолчал, а потом ещё раз задал вопрос, на который уже получил ранее отрицательный ответ. "Я так понимаю, не стоит ещё раз спрашивать тебя, готов ли ты пойти с нами за Владом?" Ты всегда был понятливым, профессор улыбнулся. И то, что не пошёл с нами тогда, лишнее этому подтверждение. Ты опять за своё. Ладно, Конан, каждый из нас имеет право на своё мнение. Я вот уверен, ты спрыгнул тогда не просто так. А я уверен, что ты много чего не договариваешь. Так и живём, уверенные и наивные. Профессор встал, оглядел Серёгу с Леной и сказал: Приятно было познакомиться, ребята. Надеюсь, больше не увидимся. И с тобой, Коннэн. Приятно было поболтать. И тоже. Надеюсь тебя больше не видеть. Ничего не могу гарантировать, усмехнулся Коннэн, тоже встал со своего пня, подошёл к профессору и посмотрел ему прямо в глаза. Они простояли так некоторое время, будто играя в гляделки, а потом, к огромному удивлению, боевых хомяков Коннн с профессором крепко обнялись, словно близкие друзья. После чего профессор отправился к своей палатке, а Коннн обратился к подопечным. Чего сидите? Разговор окончен, уходим. Мы это уже поняли, сказала Лена, вставая с пня. Куда именно уходим? Для начала отправляемся в верхнюю цитадель, а там по обстоятельствам. А с орленом что делать? спросил Серёга. Коннн тяжело вздохнул и сказал: Научился бы ты его уже, как полноценного пета, сворачивать и активировать только когда он нужен. «Да как я этому научусь?» — удивился Серега. «Не знаю, твой пет — твоя проблема, но в верхней цитадели он нам точно не нужен. Прикажи ему сидеть в комнате и ждать тебя, пока мы за ним не вернемся». «Я-то прикажу», — согласился Серега, «но для этого надо к Валере зайти». Конан негромко выматерился себе под нос и пошел в сторону медвежутия. Боевые хомяки молча отправились за куратором.